Письмо 86 Льву Львовичу Толстому 1903 год февраля 2 -го, ясная поляна милый Лева сейчас прочел твою драму или комедию Примечание первое в общем это хорошо Хорош язык подробности и некоторые сцены тебе вероятно интересно знать в чем я вижу недостатки недостатки по-моему следующие В первом акте «Слишком много лиц» и недостаточно определенно выражена завязка. Потом, слишком навязчиво выставлена мысль о губительности городской жизни, без всяких смягчений, то есть указаний на выгодную сторону этого. Потом, неестественно, в четвертом акте появление тех же лиц, господ в деревне. В общем, повторяю, все хорошо, и я думаю, что представление этой драмы в Народном театре должно быть полезно. Последние известия о милой Доре порадовали нас. Пора ей поправляться. Примечание второе. Я слаб очень, но теперь как будто поправляюсь. Прощаю, целую тебя со всем твоим семейством. Любящий тебя отец Лев Толстой. Примечание первое. Речь идет о пьесе швейцар генераль Шантоновой или «Без корня». В письме к Софье Андреевне Толстой От 27 января Лев Львович Толстой сообщал о посылке рукописи и просил отца написать свое мнение о ней. Второе. Дора Федоровна Толстая, жена Льва Львовича Толстого. Конец примечания. Страница 544